Семь. О долгой жизни и не только. Нейрон взял в руку Аксона смартфон. Человеку очень интересно, что будет за поворотом в будущее. Для взгляда за цифровой угол он зашел в интернет. Время, когда оно изменяется с такой скоростью, как сегодня, поразило бы воображение любого фантаста прошлого. Раньше столетиями все было намного неспешнее, настолько медленнее, что один век или даже тысячелетия не отличались от другого. Цифровизация всего и вся одна из характерных черт нашего времени. Посмотрите вокруг, и вы увидите, что почти везде люди со смартфонами. А еще лет десять назад эти телефоны были другими. Сегодня же компании Apple и Samsung каждый год выпускают все новые и новые аппараты. Инновационные возможности таких устройств поражают любого. Производители фитнес-трекеров также не отстают. Эти гаджеты измеряют количество пройденных шагов, вариабельность, пульса и даже потраченные калории. Но они, если вы заметили, также поощряют и подбадривают, предлагают музыку и говорят, что вы сегодня лучший или даже чемпион. Подобные устройства влияют на пластичность мозга, и это не может не привести к росту продолжительности жизни, так как у нас появился помощник, который в онлайн-режиме подсказывает, что и сколько делать. Объем информации, который собирается фирмами-разработчиками этих устройств и программ, колоссален. Например, Fitbit накопила уже 150 миллиардов часов данных о частоте сердечного ритма пользователей. А то ли еще будет... Кстати, сами сотрудники компании уже смогли сделать заключение, что при пульсе в покое более 90, риск смерти у человека в три раза выше, чем у того, у кого он ниже 50. А в ходе наблюдения за 100 тысячами граждан КНР выявлено, что каждые дополнительные 10 ударов сердца в минуту в состоянии покоя связаны с повышением риска развития диабета в пожилом возрасте на 23%. Похоже, что учащенный сердечный ритм в покое является настораживающим предиктором ранней смерти. Хоть это и не такая большая новость, она скорее отражает имеющиеся проблемы с сердечно-сосудистой системой у людей с высоким пульсом. Однако то, что в основе лежит фактически машинное мышление, значит, смартфон может подавать сигнал в случае, если у вас что-то пошло не так, очень важно. И самое главное что данные получают нажатием одной кнопки. Например, у 1165 из 7972 участников московского марафона 2017 года получена информация о поле, возрасте, результатах, средней частоте сердечных сокращений, (ЧСС) и шагов на забеге интенсивности тренировочного процесса, которая со спортивных гаджетов была загружена в социальную сеть strava.com. Результаты. Возраст участников составил 34 года от 30 до 39. 13% женщин – женщины статистически значимо младше мужчин. Медиана времени прохождения дистанции составила у женщин. 4 часа 31 минута 56 секунд. У мужчин 4 часа 3 минуты 11 секунд. p равно 0,001. Средние частоты шагов 174 и 169 соответственно. p равно 0,001. Средние ЧСС 163 и 162 соответственно. p равно сотых А вот отслеживание гаджетами параметров сна уже совсем новая область, с которой экспериментируют компании, работающие в сфере высоких технологий. Эти фирмы полагают, что помогая контролировать сон, можно добиться лучшего качества жизни. Сегодня спектр таких устройств от Fitbit, Apple, Nike, Sunto, Garmin и многих других производителей только растет. В исследованиях пока показано, что вместо более глубокого сна, который обещают производители гаджетов и программ в рассылке своим подписчикам, часто люди получают другую проблему. Теперь они просыпаются среди ночи и проверяют параметры в приложении. Это напоминает состояние, когда особо чувствительные люди заглядывают в медицинские учебники или даже в Википедию и находят у себя почти все болезни, которые там описаны. В лабораториях, которые профессионально занимаются изучением сна и имеют для этого полисомнографическое оборудование, обязательно регистрация биоэлектрической активности мозга Герц диапазона. А приложение гаджеты для контроля сна наблюдает только за частотой сердечных сокращений, что явно недостаточно для отслеживания различных стадий сна. Но уже появился более сложный прибор от компании Dream, который включает и регистрацию ЭЭГ. Статистика накапливается, и, возможно, когда бытовые приборы будут давать больше информации о сне на очень больших выборках в миллиарды человек, машинный интеллект сам сделает вывод, в том числе о связи ночного отдыха и вашего старения. Ведь старение происходит и во время сна, который составляет около одной трети от общего времени жизни человека. А вот компания Philips разработала носимое медицинское устройство Biosticker, которое обеспечивает непрерывный многопараметрический мониторинг жизненно важных функций, отслеживая физиологические параметры и события, в том числе непосредственно связанные с COVID-19. Инженеры в Португалии недавно. Создали систему мониторинга, которая контролирует распорядок дня у престарелых людей и предупреждает, если что-то пойдет не так, социальные службы и родственников. При этом также используются носимые устройства, но оно уже оснащено акселерометром и гироскопом, который измеряет изменение положения. Система позволяет отследить падение человека и подает сигнал, если привычный порядок повседневной активности нарушен. А... Илон Маск недавно показал свинью с 8-миллиметровым имплантированным чипом в мозг. Это первый шаг, но он может помочь нам в будущем передавать любые данные и не только нашего тела, но и мозга, причем сразу в единую сеть, которая будет давать советы по питанию, как много сегодня еще нужно двигаться и сколько бляшек удалено запущенными вчера биороботами. И так мозг не только пытается изменить тела, но и увеличить продолжительность своей жизни с помощью программы приборов. Возможно, что в ряд с ними также скоро встанут роботы и биороботы. А может быть даже нанобиороботы, которых можно будет запустить в организм, чтобы они убирали атеросклеротические бляшки в сосудах или милоидные отложения в мозге, запустили регенерацию любых тканей и органов или сами стали этой тканью, которая будет менять наши формы. Возможно, что роль гаджетов не только в том, что они помогают нам изучать нас самих, заставляют выбрать другой образ жизни, изменяя активность тела, но и в том, что поддерживают социальные связи, помогают получить радость и эмоции от общения со всем миром. Любовь, одиночество и чувство юмора. Любите свое путешествие длиною в жизнь. Все люди когда-то задумываются о своем старении. Одни осознают этот процесс в 20 лет, другие — в 50. Далее это осознание начинает существовать в вашем личном пространстве. И непонятно, что для вас страшнее — что вы стареете или что вы как все. Также вы понимаете, что раз стареете, как и все ваши предки, бабушки, дедушки, родители, то постепенно займете другую позицию в семье. Сначала родителей, потом и самого старшего поколения. Старше вас в вашей семье уже никого не будет. Интересный факт. В последнее время появилось много людей, которые открыто говорят, что часто думают о старении, старости или долголетии. Для меня очевидно, что в интересе к этой теме важную роль сыграли социальные сети, которые пришли в нашу жизнь и остались в ней. Они позволяют делиться не только информацией, но и очень важными для нас эмоциями, причем часто совершенно посторонними людьми. Мне как-то под вечер позвонила женщина и сообщила, что ей нужна моя помощь в борьбе со старением, так как у нее заканчиваются все силы. После того, как я выяснил ее возраст, около 50 лет, и назвал ее слишком молодой для посещения гериатра, она совсем расцвела и приободрилась. Это было слышно даже по голосу. Да, дамы и господа, всем нужна поддержка. Вы просто не готовы встретиться со старением. А как же вы будете жить долго и станете долгожителем, если не подготовитесь к этому? Куда сегодня без поправки на постоянное старение в этом дряхлеющем мире? Именно на ваше старение. Нам всем трудно, когда мы не знаем, что делать и как поступать. И персональное старение – это один из тех процессов, при анализе которых человек теряется. Кому бежать? Что делать? И тут дают простой ответ. Десять тысяч шагов в день, 5 стаканов воды или сока, пейте кофе, смешайте витамины D и С, потом сразу не пейте. Вклад в здравоохранение только 5%, а ГТО готов к труду и обороне 25-30%. Вариантов тут бесконечное множество, формы предложений самые различные. Но все это часто лишь конфабуляция и детские страхи самих лекторов, которые они пытаются вытеснить теми глупостями, которые говорят с серьезным видом. При этом нередко возникают конфликты интересов с теми людьми, которым они это говорят. Все хотят жить дольше, а лектор просто зарабатывает на этом. И для тех, кто стареет здесь и сейчас, важно, что я начинаю это открыто обсуждать, поднимая все даже самые острые вопросы в своих книгах. Вернемся к пожилым людям, вернее, к самым старым на планете. Сегодня в Японии, где самая старая популяция и количество людей старше 65 лет, уже близко к 30% от общей численности населения, одна четверть людей, сидящих в тюрьмах, старше 80 лет. Особенно это заметно по женским учреждениям. И причина того, почему японки в серьезном возрасте идут на правонарушения, кроется в их одиночестве. Они просто хотят находиться в обществе, полагая, что лучше в тюрьме с людьми, если уж не с кем поговорить дома. Да, наш дом именно там, где люди. Но одиночество в старости – проблема пожилых не только в Японии. Это проблема всей планеты – Именно этот период более одинокий, чем какой-либо. Из 98 обследованных долгожителей в Краснодарском клиническом госпитале для ветеранов войн в период с 2011 по 2016 годы, 77% также оказались вдовами и вдовцами. Многочисленные данные показывают, что одиночество в пожилом возрасте связано с плохим физическим и психическим здоровьем. Однако мало что известно о структурах мозга, которые были бы связаны с этим чувством у здоровых пожилых людей. Авторы изучили 319 пожилых людей в возрасте от 61 до 82 лет с высокими показателями одиночества. Как правило, они имели меньшие объемы серого вещества в трех областях. Левой миндалине переднем гиппокампе левым задним пара левой доли мозжечка. Эти результаты показывают, что различия в социальной активности среди пожилых людей коррелируют с объемами областей мозга, которые имеют центральное значение для обработки информации и эмоциональной регуляции. Получил письмо от читателя. Раньше старухи жили вместе со своими детьми, все соседки знали друг друга. Летом вечером во дворах кипела жизнь, пожилые выходили посидеть на лавочках и просто поговорить. Сейчас это ушло, так как дома стали как скворешники, а молодежь приходит только поспать и даже не знает того, кто живет за стенкой. Наш 21 век, если ничего не предпринять, будет столетием старых одиноких людей». Многие вопросы легче было бы решать, если бы люди улыбались. Вспомнилось из старого советского фильма. «Просто мы, настоящие феи, до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же легко, как вы, люди, краснеете и бледнеете. Горе старит нас, радость молодит». Жить в позитивном настроении каждый день, открыть сердце для любви к природе, всегда стремиться к созиданию и творчеству — И это изменит все настройки мозга. Вот путь в ваше долголетие. У мозга человека есть также очень тонкие настройки. Это ощущение собственного достоинства, чувство юмора. Я часто говорю, как только пропадает чувство юмора, жди беды. Если его не было, как написал один читатель, то это другой вопрос. А вот если был, но исчез, то стоит задуматься. Ведь юмор — сложнейшая функция интегративной деятельности мозга. И здесь вопрос в том, что это очень сложно устроенный нейрофизиологический механизм, нарушение которого является показателем, что что-то пошло не так. Кроме того, с чувством юмора стоит относиться и к таким словам. «Как не стыдно бегать в вашем возрасте в трусах по площадке с мечом! Несолидно ведете себя, как мальчишка, уже...» Стоит остепениться. А вот интересные данные о профессиональном мышлении и одном виде деятельности человека ⁇ музыки. Российские ученые-геронтологи, статья опубликована в журнале ⁇ Успехи геронтологии ⁇ изучили продолжительность жизни 8775 музыкантов, 7371 мужчины и 1404 женщин представителей разных специализаций, композиторов, дирижеров, певцов, пианистов, скрипачей, органистов. Женщины значительно опережали мужчин по относительному числу долгожителей. До возраста 90 лет и более дожили 43,75% арфисток, 29,17% дирижерок, 19,5% скрипачек. Среди мужчин 90-летний рубеж перешагнули 7,3% скрипачей, 6,62% дирижеров и 6,54% виолончелистов. Музыка – это ритм, поэтому с помощью нее можно влиять на многие функции. Она может вызывать изменение частоты сердечных сокращений, мышечного напряжения, снизить уровень тревожности и даже артериального давления. Желание ритма или стремление изменить его само может стать геропротектором. Только у каждого должен быть свой ритм. Оливия Гранж с Ямайки спела песню Боба Марли на заседании ЮНЕСКО после того, как регги признали объектом культурного наследия. Почему бы регги, если эта музыка души не быть ритмом долголетия? Вероятно, геропротекторные воздействия в ближайшем будущем будут осуществлять В каком-то ритме, а не только с определенной частотой воздействия, вещества и средства будут влиять на ритмы жизни, придавая им тот характер, который был у человека в молодости. Конечно, жизнь и есть ритм. Любовь — это тоже ритм. И даже интеллект и юмор — определенный ритм. А если они такие же, как ранее, значит, вы стареете медленнее. Гириатор и ваше долголетие Большинство болезней у человека в возрасте протекают по-другому, и сам возраст тому причина. Темы старения, старости и долголетия, я уверен, рано или поздно будут включены в школьную программу в нашей стране. Раньше эти вопросы перед человеком ставила русская и мировая литература. Сегодня же, когда заметно меньше читают, а если и читают, то короткие сообщения в смартфоне, Важно создать методические указания для людей, которые хотят стать долгожителями. Причем важно, чтобы советы «Как жить дольше» давало именно профессиональное сообщество. Это в первую очередь гериатры, во вторую – специалисты, которые знают физиологические особенности этого возраста только с профессиональной точки зрения биологического или медико-биологического образования. Получил такое сообщение. «Будущее не за вашими книгами. Людям нужны программы, которые бы их консультировали». Понятно, что это не для всех клиентов, а только для продвинутых. Уже сегодня есть команды, которые все прочитанные ими статьи переводят в программу. Это проще и быстрее. Но это тоже не для всех клиентов, а только для продвинутых, которые уже сегодня умеют учиться и делать выводы из прочитанного. Да, интересное и характерное подтверждение того, что я сказал ранее. Обратите внимание, довольно молодой человек уверенно считает, что без достойного образования а оно, по его мнению, не столь важный фактор можно учиться и самому, а набор разрозненной статистики, переведенной в какие-то машинные коды, поможет его клиентам. Или пациентам это важное различие. Мы хотим помочь стареющему человеку или заработать. И какие тут пропорции? Как и приоритеты. Дальше за машинным ответом и рекомендациями последуют цифровые профессора, за которыми будет сидеть молодой программист за своими кодами, даже не видящий людей. Здоровых и больных, молодых и старых. Они даже не понимают разницы между пациентом и клиентом. Удивительно. Кроме того, у человека, прожившего большую часть жизни и обратившего на это внимание, уже накапливается много проблем, часто клинически выраженных болезней и синдромов, а значит, это вопросы, с которыми нужно идти к врачам. И он, конечно, задумывается о старении, хотя сутью обращения является заболевание. Давайте разбираться с фактором профессионального медицинского образования в росте продолжительности жизни россиян. «Людей в возрасте чаще называют пожилыми, как бы уже пожившими, которых мы видим вокруг себя каждый день. В метро, в магазине, на прогулке. И это реальность. Наш взгляд легко их выхватывает из любой толпы. И они выглядят немного не так, идут заметно медленнее, и многое, что нам удается легко, у них вызывает проблемы. И если старые люди занимают все стулья и диваны в моей районной поликлинике, то гериатра там пока просто нет. А что такое гериатрия? Корнями эта клиническая профессия уходит во французскую медицинскую школу XIX века и дословно обозначает лечение старости. Сегодня студенты в медицинских университетах страны не изучают такой предмет. И отсутствие обучающего курса по гериатрии у выпускников медицинских университетов которые сразу идут работать в поликлинику, где подавляющее большинство составляют люди именно самых старших возрастных групп, вызывает вопросы со стороны внимательных граждан. Вот сообщение, которое только подтверждает мое мнение. Врачи-гириатры сегодня очень нужны. Сейчас вижу это по моему папе, ему 82 года. Участковый терапевт не имеет знаний гериатора. Ко всем подходит одинаково, что наблюдаю по трем поколениям моей семьи. Своими знаниями обходимся. А вообще гериатор, кроме медицины, должен изучать психологию. Общение со стариками – та еще задачка. Вот точные цифры. Сегодня в России 147 миллионов человек. Из них детей от 0 до 7 лет в России 12,5 миллионов человек. И от 7 до 17 еще 28,6 миллионов. Педиатров – 60 тысяч человек. Людей же старше 65 лет 22,3 миллиона, тогда как гериатров явно не хватает. Например, в 2015 году таких специалистов было около 200 человек, из них 36 в Москве и 48 в Санкт-Петербурге. В 2018 году цифра увеличилась до 322 На середину 2020 года их стало 1349 человек, и к 2024 году будет 1972 врача. Правда, заметно, что государство обратило внимание на создание гериатрической службы. Конечно, можно сказать, что за пять лет количество гериатров выросло десятикратно, однако их все равно в 15-20 раз меньше, чем педиатров на тысячу человек соответствующего возраста. Но даже в этом варианте мы имеем дело с отчетностью о получении сертификата по гериатрии. А сколько реально врачей станет гериатрами? По данным гериатра профессора Конева, из всех медиков, прошедших дополнительное образование по этой специальности у него на кафедре, осталось работать в данной сфере около 10%. Для меня очевидно, что врачи, понимая, что гериатрия важная сторона современной медицины, охотно проходят дополнительное обучение, получая знания, но не работают в этой сфере в силу низкой оплаты такого труда. И создать систему финансовой мотивации, чтобы врачи шли в гериатрию, легче всего. А вот наполнить эту специальность содержанием, знаниями, специалистами, это уже более серьезный вопрос. Однако поезд общественного здравоохранения все-таки не стоит на месте. И Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило два важных документа. Методические рекомендации по совершенствованию профессиональных образовательных программ подготовки врачей и медицинских сестер по профилю гериатрия и приказ номер 1067Н от 20 декабря 2019 года о внесении изменений в порядок по оказанию медицинской помощи по профилю гериатрия, утвержденный приказом. Министерство здравоохранения Российской Федерации 29 января 2016 года за номером 38Н. В первом предлагается обучать гериатрии не только медсестер, но и студентов медицинских вузов. 62 студенческим кафедрам и кафедрам постдипломного образования рекомендовано выделить по 36 часов на обучение студентов и врачей основам гериатрии. Это очень хорошо для стареющего населения нашей страны. Но кто будет учить гериатрии на кафедрах, спросил меня профессор Рошаль 9 ноября 2020 года, если преподавателей просто нет и их еще самих необходимо подготовить. Следующая проблема состоит в том, что основа клинической геронтологии предполагает изучение теории, которая называется биологией старения. Тут есть разночтение для наблюдающих за вопросом со стороны. Профессионалы под геронтологией имеют в виду фундаментальную геронтологию, состоящую из биологии старения и продолжительности жизни. Поэтому клиническая геронтология – это не фундаментальная геронтология, а только гериатрия. Но все понимают, что науке о старении уже нужно выделять часы в рамках обучения врачей всех специальностей, причем это следовало сделать еще вчера. Как врачи на первых трех курсах изучают фундаментальные предметы, например, гистологию и физиологию, патологическую анатомию и биохимию, так сегодня нужно начать учить и основам науки о старении, чтобы не удивляться, почему врач со свежим дипломом не хочет заниматься гериатрией. У него просто не сформировано клинического мышления для работы со стареющим миром. Таким образом, я предлагаю перенести обучение гериатрии с постдипломного периода на время базового образования врача любой специальности и сделать его двухэтапным. На второй или третий курс обучения ввести предмет «Биогеронтология». На пятом курсе «Обучать основам гериатрии». И именно последнее может стать базой для практического наполнения сутью превентивной и антивозрастной медицины ближайшего будущего. Долголетие и уобразная образная кривая. Доктор, вы говорите, что со старением все сложно? Да, но я так не хочу. А как вы хотите? Чтобы все было легко и просто. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, чтобы молодые врачи не использовали фразу «Что вы хотите? У вас же возраст!» Нужно больше знаний по геронтологии и гериатрии. Да пока лучше данную формулировку просто забыть или сдать в утиль. Это касается медиков всех специальностей. Кроме того, уже ясно, что наше время требует большего количества гериатров. Следование советам специалистов по старению – одна из важных составляющих даже на самых дальних подступах к долголетию. Это именно тот эксперт, мышление которого должно быть свободно от схематизма, так как сегодня нет четкого понимания – где проходит эта граница между старением и болезнью. При этом, конечно, старение – это не болезнь. Вот так все сложно. Да, сегодня множество людей стало доживать до старости, и пока это период тесно связанный с болезнями. Но жизнь в наши дни возможна и в состоянии здоровья, поэтому важно понимать, что вам тут потребуется не только рациональное мышление, данные и рекомендации из мировой паутины, но и профессиональные знания и советы от специалиста по старости и ее клиническому оформлению, то есть тому, как он ее видит в вашем случае. Следует признать, что сегодня большинство клинических рекомендаций для долгожителей, как и для людей старше 75 лет, основаны на изучении групп испытуемых до 65 лет. Я бы назвал их «молодыми пожилыми». Часто без клинически выраженных патологий, тогда как у более старого человека уже есть несколько серьезных заболеваний. И это уже другие люди, хотя бы потому, что они смогли дожить до этого возраста. Нет, в целом они те же, но все-таки иные. Следующая проблема состоит в том, что с таким пациентом работает несколько врачей разных специальностей. Но часто их навыки не учитывают возраст больного, и знаний биогеронтологии и клинической геронтологии у них просто нет. Поэтому нужно дать узким специалистам эти ресурсы, чтобы они видели проблему не через призму своего сертификата, а через знания гериатрии. При этом важно разрабатывать стандарты и рекомендации в исследованиях, где будут представлены люди старших возрастных групп. Сегодня ситуация уже меняется в лучшую сторону. Читается все больше лекций для врачей, которые исправляют свой схематизм мышления и изучают все возрастные патологии. Развитие персонализированного подхода является одним из приоритетных направлений и основой медицины долголетия. Остается значительным постулат великого врача Мудрого. Каждый больной по различию сложения своего требует особого лечения. Болезнь одна и та же. Лечить надо не болезнь, а больного. Индивидуализация подхода, особенно на подхода к старости, рассматривается как стратегия и тактика профилактики, диагностики и лечения с учетом персональных особенностей организма, его самототипа, метаболома и даже коннектома. В американском исследовании, в которое было включено 63 тысячи участников в возрасте 45-75 лет, афроамериканцев, гавайцев, американцев японского происхождения, латиноамериканцев и белых, Было 6623 случая смерти. По сравнению с индивидуумами, чья масса тела оставалась стабильной, плюс-минус 2,5 килограмма, у тех, кто потерял вес, и у тех, кто имел наибольший прирост, больше 10 килограммов, наблюдался повышенный риск смертности от всех причин. Получается некая u образная кривая, на которой стоит остановиться подробнее. Вот на ту же тему мне пришло письмо от родственника пациента, комплексную гериатрическую оценку, которого я недавно проводил. Мой папа, пациенту 85 лет, вчера сдал анализ крови. У него глюкоза 6,4, кликированный гемоглобин 5,9. Эндокринолог стал ругаться, что он не принимает метформин. Еще до анализа врач назначил метформин. Тысячу на ночь и препарат под названием виктоза. У него остальное в норме, кроме витамина D3. Холестерин на статинах 2,5 низкий. Это говорит о том, что врачи разных специальностей часто не знают особенности людей самых старших возрастных групп. Например, что низкий холестерин – это не очень хороший прогностический показатель, особенно если он снижается значительно. Как низкие, так и высокие показатели создают основу У-образной кривой, когда лучшая жизнеспособность где-то на средних показателях. Стандартные реакции у разных типов конституции предполагают и различные виды старения организма. Именно здесь база для формирования многих u образных кривых, когда больше или меньше, уже нехорошо. И это можно во многом определить, исходя из типа старения фенотипа человека и, конечно, саматотипа. Такие кривые отражающие связь жизнеспособности и какого-либо показателя наиболее часто отмечаются у пожилых пациентов. Таким образом можно описать вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Очевидно, что таких факторов очень много. Суть этой кривой в том, что лучшая жизнеспособность человека в возрасте наблюдается, когда показатель находится на оптимуме. Но сам он несколько другой, чем имеющиеся сегодня нормы. Например, когда индекс массы тела и МТ у мужчин в старости не 24, 27, а чуть выше 30, давление 140 на 90, а уровень глюкозы уже около 7, то вероятность смерти у таких людей ниже, чем у пациентов, у которых эти показатели выше или ниже. Особенно заметно это отражается на качестве жизни пациентов с синдромом старческой астении. У-образная форма кривой доза эффект от ухудшения здоровья при недостаточном уровне до оптимального функционирования при умеренном потреблении и до токсических эффектов при избыточном обнаружены для многих жизненно важных микроэлементов. Подобная форма кривой неоднократно была отмечена для большого количества потенциальных геропротекторов, включая антиоксиданты. В эпидемиологических исследованиях У-образная зависимость между потреблением витамина С и смертностью от инсульта была обнаружена при обследовании женщин в постменопаузе. Персонификация советов от гериатра согласно У-образному распределению жизнеспособности также путь в долголетие. Как создать долголетие? Эмоциональное кипение вокруг темы долголетия скорее выхолащивает ее научную сторону, чем помогает ей. От отца медицины великого врача Гиппократа до последнего восьмого руководства по биологии и старения и первого национального руководства России по гериатрии не так уж и много прошло. Всего две с половиной тысячи лет. И мы не знаем, сколько еще нужно времени для разгадки этого великого ребуса эволюции, механизмов старения. Но, как я уверенно заявляю, гонка за долголетием уже началась. В этом соревновании разные цели, флаги, смыслы и понимание темы, лидеры и группы поддержки. Одни говорят, будем жить 500 лет, но только завтра. Вторые – 120, но только утром, а сдача анализов тут за углом. Разные команды, даже от президентов странные и политические режимы. Ставки тоже различны. Ожидаемая коммерциализация темы делает гонку захватывающей. Интересно наблюдать. Золотой миллиард хочет дольше жить. Золотой миллиард – метафора, используемая в публицистике постсоветского пространства для обозначения населения самых богатых и развитых стран и отражающая дисбаланс в уровне жизни и потребления между ними и развивающимися странами. В России скорее идет речь о золотой сотни тысяч. И да, у них для этого желания сегодня больше научных обоснований, чем когда-либо. Но я же говорю не об этих миллиардерах и квазимиллионерах, а о том, как жить дольше всем людям, хотя и не 120 лет, но зато активнее и дольше уже сегодня. И тут важно уже другое – системный и открытый подход А для этого сама организация общества должна не просто подстраиваться под запросы стареющего общества, а кардинально меняться, особенно в сфере общественного здравоохранения. Итак, сегодня в России вместо общенациональной системы здравоохранения сформирован целый клубок региональных и корпоративных проблем. В каждом субъекте федерации своя территориальная программа и фонд обязательного медицинского страхования а состояние инфраструктуры напрямую зависит от региональной экономики. Экономическое развитие, конечно, является одним из основных факторов, но, с другой стороны, наиболее важную роль играет доля ВВП, расходуемая на здравоохранение. И понятно, что трудно надеяться на успех в этой сфере с бюджетом около 4% ВВП на формирование долгоживущей нации. Итак, первый системный шаг – Это создание другой модели общественного здравоохранения с ясной и прозрачной системой финансирования. Конечно, объем вложений должен быть значительно больше. Важно осознать, что пора прекратить идти по пути, когда из пациента легко сделать клиента. В последнее время можно услышать, о чем говорят и СМИ, и врачи, и сами пациенты. Болезни характерные для старости помолодели. Да. И это связано с ростом диагностических возможностей современного мира. Кроме того, человек стал менее подвижным, но при этом он постоянно переедает. В итоге адаптационные резервы организма не тренируются и подрываются самыми современными возможностями человечества, что ускоряет формирование возраст-зависимых заболеваний. Итак, второй шаг — Это создание персонифицированной и превентивной медицины как выстроенной системы влияния на замедление формирования возраст-зависимых патологий от базового и постдипломного образования до критериев оценки итогов ведения конкретного пациента. И фундаментом всей медицины 4П, о которой сегодня так много говорят, должно стать антивозрастное направление а его можно строить только на основе изучения фундаментальной и клинической геронтологии. Примечание. Медицина 4П – новая концепция здравоохранения, которая строится на четырех принципах – персонализации, предикции, превентивности и партии сепативности, то есть вовлеченности пациента в процесс терапии. Конец примечания. Великий ученый, патологоанатом Давыдовский написал, Гериатру больше, чем всякому другому врачу, приходится освобождаться от учебного схематизма и догматизма. Да, наиболее четко персонификация проявляется в процессах старения и формирования возрастзависимых зависимых заболеваний. Все схемы мышления, даже атрибутивного, профессионального, ломаются. Например, даже взяв идентичных гомозиготных близнецов, которые живут в разных условиях, то к пожилому возрасту мы сможем увидеть совершенно разные клинические портреты. Не вызывает сомнений, что способность адаптироваться к изменению условий среды при старении резко снижается. Это можно назвать сужением окна адаптационных возможностей, которые находятся на более или менее достаточном уровне до определенного возраста. Это касается всех способов адаптации, от физиологических реакций до патологических. И чем сложнее вид, чем выше он стоит на эволюционной лестнице, тем совершеннее его механизмы приспособления и, соответственно, тем труднее повлиять на их работу. Отсюда следует вывод, что вмешательство в механизмы старения и продолжительности жизни человека будут более сложными и трудоемкими, чем то, что мы наблюдаем сегодня на модельных животных. Третий шаг в создании долгоживущего человека – это изучение механизмов, которые опускают временную планку возраст зависимых заболеваний. Они также являются тем же лифтом, по которому ее можно поднять к самым высоким возрастам. Советский биофизик Виталий Кимович Кольтавер так описывает возможный подход. Высокая системная надежность клеток, тканей и всего организма обеспечивается профилактикой отказов, своевременным обновлением функциональных элементов. Существуют особые генетические структуры высшего иерархического уровня, которые осуществляют общий контроль структуры контроля системной надежности. В организме человека и животных эти структуры находятся предположительно в специализированных нейронах супрахиазматического ядра гипоталамуса. Важнейшую роль в старении играет ограниченная надежность митохондриальных нанореакторов. Случайные сбои в работе электронно-транспортных цепей, при которых возникает анион-радикал кислорода, супероксидный радикал О2-. Радикалы О2- инициируют необратимые изменения в структурах контроля системной надежности. Накапливаясь с возрастом, эти изменения достигают генетически заданного порогового уровня, что приводит к фатальному снижению системной надежности. Таким образом, старение — это стохастический результат ограниченной надежности биомолекулярных конструкций. Это и есть три важнейших шага на пути создания человека долгоживущего и всего общества как патофизиологической смысловой конструкции, созданных биогеронтологами и врачами. Проблема старения является одной из самых важных для нашего дряхлеющего мира. Пока возраст человека ⁇ это самый значимый, но не модифицируемый фактор возраст зависимых заболеваний для врачебного сообщества. Это очень серьезная тема. На ее изучение нужно время, которого нет в рамках приема любого врача. Коррупция и долголетие Вирус и коррупция – подарок эволюции и ржавчина человечества. В 2020 году они слились в едином порыве, резко снижая жизнеспособность поживших людей. Многие геронтологи прошлого и современные тоже не отстают. Ставили такие вопросы. Зачем эволюции было изобретать старение как способ самоликвидации организма, если он настолько сложен и сложен из кирпичиков естественного отбора так, что все равно рано или поздно сломается или погибнет от любой внешней причины достаточной мощности. Например, при встрече с очередным, но почему-то обязательным вирусом. При этом все равно есть феномен бессмертия зародовшего и линии. Ведь он же существует, даже несмотря на то, что все клетки, включая половые, стареют. А немного много ли в данных вопросах слишком человеческого? Да и язык наш не отстает, ведь я не зря использовал совершенно разные слова «сложен» и «сложен» рядом. И именно этот вклад уводит нас от конкретной задачи сделать человека разумного более долгожипущим. Вопрос о первопричине и сущности процессов старения является одной из центральных проблем этого не только общебиологического, но и глобального явления. Но определение старения как снижение общей жизнеспособности с возрастом можно отнести не только к отдельным организмам, но и к сообществам и, вероятно, к государствам. Особенно к странам со сложными системами и рычагами управления экономической и политической жизнью. Ведь термин «старение» настолько метафоричен по своей сути, и именно эта безграничная свобода полета мыслей позволяет применять его и к планетам, и к неживой материи. Метаболизм составляет глубинную основу жизни как биологической формы существования материи, но логика развития событий, растянутой во времени, ведет к хаосу как наиболее вероятному состоянию. Это явление известно как второй закон термодинамики. Механизм его исполнения носит название энтропия, которая обозначает случайные процессы, закономерно появляющиеся в нашем организме. Фундаментальная причина старения человека – это повышение степени хаоса на всех структурно-функциональных уровнях, что и проявляется итоговым снижением сопротивляемости и адаптируемости организма к любым факторам и воздействиям. Механизм же старения, если таковой и существует, мне лично напоминает коррупцию, разваливающую жизнеспособность только уже не организма, а социума. Делает она это так же системно, как и старение, причем на всех уровнях оперативного жизнеобеспечения социальной жизни. Это, конечно, пример образного мышления, однако он показывает, как можно подойти к решению задачи, достигнуть долголетия, бороться и со старением, и с коррупцией ежедневно и на всех уровнях. В обществе, задача которого – достигнуть устойчивого развития во времени, где показатели ожидаемой продолжительности жизни и ее здоровой составляющей растут, не должно быть коррупции. Она мешает нашему развитию. Ее тоже можно рассматривать как случайный процесс, но всегда и везде закономерно возникающий там, где есть такая возможность. И то же самое можно сказать и о старении. Как для отдельного организма, так и для любого общества невозможно достичь бесконечной эволюции. Кроме того, она не может иметь достаточно времени для формирования нестареющего организма, которым исправляются все ошибки. Также это умозаключение можно отнести и к социуму. Накапливающимся ошибкам вирусам и бактериям противостоит естественный отбор, Выбирающие механизмы старения всегда с пользой для вида или происходит смело, или глубокая трансформация обществ в случае опасности. При достижении коррупции определенного уровня люди перестают верить власти как в системе управления обществом. В коррупцию верят, а вот власти не очень. Большинство чиновников и депутатов сегодня обвешаны женами, тещами и детьми, которые как-то вдруг стали владельцами заводов и пароходов. При этом обязательным условием коррупции является также то, что социальные лифты по деловым качествам сломались. Подъем происходит только по умению занимать позицию, кушать подано, в том числе и в медицине. Медицинские должности стали передаваться по наследству. Почти каждый заметный академик в сфере медицины имеет сына или дочку академика. «Это генетика, а не коррупция», — скажете вы. Возможно, но почему-то у этого академика отец был, как правило, далеко не именитым ученым. Многие люди сегодня пытаются понять, что происходит. Они увидели разруху и не только на социальной лестнице, но и в умах управляющими медициной. Это и есть коррупция, криминальные схемы приватизации государственного имущества в этой сфере, назначение управленцами людей, которым что ваучерами торговать, что системой здравоохранения управлять все равно. Исправно набивающий карманы чиновник на какой-то стадии закономерно оказывается почему-то на Западе, за пограничными столбами нашей Родины. Коррупция и старение могут напоминать другие вещи. Старение часто маскируется под болезнь, а коррупция – под оптимизацию. Что произошло в России в результате оптимизации? Мы видим, что поток пациентов увеличился более чем на 10 миллионов человек. Это очень много. «Общая численность врачей сократилась за последние 6 лет на 46 тысяч, количество стационарных коек сократилось на 160 тысяч. В Москве сокращения произошли еще больше», отмечает профессор Гузель Улумбекова. Она опровергла также приведенные Печатниковым цифры по коечной мощности столичных больниц. Их не 80 тысяч, а 57, и сократили их на 30% во время упомянутых реформ. Обеспеченность койками снизилась в 1,7 раза, с 7,7 на 1 тысячу населения до 4,5. Всего было закрыто 13 взрослых и 2 детские больницы, 7 поликлиник, 7 род-домов, более 100 отделений в больницах и поликлиниках. Эксперт также привела данные о сокращении врачей в системе Департамента здравоохранения Москвы на 4,3 тысячи. С 50 до... 45,7. Это уже само по себе требует серьезного расследования, но только не карманных журналистов, фактически блогеров, которых мэрия наплодила за последние 10 лет. Начиная с 2014 года при так называемой оптимизации здравоохранения столицы закрыли инфекционную больницу номер 3 на первой Курьяновской улице. Это 350 человек персонала, чья основная специализация – вирусология и 420 коек. На месте 63-й ГКБ – Европейский медицинский центр ЕМС – Построил онкологический центр. В здании 72-й больницы появилась клиника академика Константина Лядова. В Москве весной 2020 года начали организовывать госпитали для коронавирусных больных. Затраты, конечно, компенсируют бюджет. Почему переоборудуются под якобы полноценные лечебные учреждения, малопригодные технические помещения, зачастую холодные, которые просто невозможно отопить в силу того, что там потолки до 10 метров, когда есть пустующие стационары, на первый взгляд, непонятно. Мое мнение таково. Созданная система коррупции бросилась в финансовые игры и варианты заработка даже здесь. Ведь именно для нее характерно бесконтрольное и нерациональное оперирование бюджетами. Но похоже, что не только система здравоохранения в России исчерпала себя, но и Всемирная организация здравоохранения. И именно пандемия, которую объявили чиновники этой международной организации, ясно показала это. Подозрение в коррупции, взаимодействие с бизнесом, лоббирование его интересов, медлительность принятия решения, а с другой стороны, невзвешенность и спорность эмоциональных шагов в объявлении пандемии, говорит, что принципы международного здравоохранения и контроля этого органа нужно менять. Сейчас требуется провести независимый аудит решений ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения и ее генерального директора. Его должны осуществлять не коррумпированные чиновники от здравоохранения стран, а выбранные методом слепого отбора заслуженные врачи. И как бы чиновники ВОЗ не твердили, как они не объявляли режим пандемии, что просто их так поняли, что они не отходят от своих галер, очевидно, что это удел любого поступательного развития самых хороших идей. На какой-то стадии происходит самоорганизация коррупционной составляющей. И с этим требуется разбираться самым серьезным образом. Пока мы не справимся с коррупцией, мешающей развитию общества, не получится достигнуть значимого роста продолжительности жизни. Вернее так, на бумаге он может и будет, а по факту будет расслоение общества по качеству жизни, доступу к медицинским услугам, а значит и по продолжительности жизни. Ведь, как известно, если один съел две курицы, а второй ничего, то по статистике этого будет не видно. Эстетика долгой жизни Постарайтесь жить вне возраста. Пробуйте, и вам понравится. Время жизни — это единственное, что принадлежит лично вам и не передается по наследству. Когда человек стареет, то первое, на что мы обращаем внимание, — это лицо. Фотограф Ян Лангер создал проект «Лица века». Он нашел и сфотографировал 13 чешских долгожителей старше 100 лет, А затем получившиеся снимки сравнил с фотографиями этих людей в юности, когда они были моложе 30 лет. Они, конечно, сделаны в совершенно разные эпохи искусства фотографии, и это тоже подчеркивает, что мы стареем, а технологии становятся все совершеннее и забираются на высоту цифровизации нашего мира. Лангер специально снимал своих моделей в том же положении с тем же разворотом плеч и головы, как и позиции камеры, Но все равно этих людей трудно узнать, и только по глазам можно часто догадаться, что долгожитель именно тот, молодой щеголь или та молодая красавица. Эстетика долголетия — это вообще что? И не лишнее ли это, глава? Да и зачем эту тему вообще обсуждать? И так ясно, что тело старого человека не так привлекательно, как в юности. Особенно это заметно, когда фотографы на фоне молодости выставляют почти голые тела стариков на показ. А здоровая молодость ведь красива сама по себе и даже без старости на фоне. Но если уйти от маргинальных тонов, то тема все-таки стоит того, чтобы на ней остановиться. Ведь это вопрос о том, как жить людям в почтенном возрасте. А это, несмотря на красивое название долголетия, пока тоже «старость». Получил письмо от коллеги на эту тему. «Очень эстетично выглядела пара в возрасте, очевидно, итальянцев, вечером за ужином с вином в ресторанчике нашего отеля. Расслабленный, веселый, довольный общением и всем, что происходит вокруг. Смотреть одно удовольствие. Значит, эстетика старости — это радость в глазах людей, наблюдающих за ней? А вот мем «старость в радость» Это о ком? Ясно, что толпы пожилых и престарелых, но почему-то радостных людей, это какое-то нереальное явление. Тем более, что старость в наши дни очень неоднородна. Есть разные варианты, когда один человек уже ничего не хочет от жизни, и его ничего не радует, а у другого горят глаза. Внуки приехали. Армейский друг зашел на днях, а на рыбалке поймал кильку для кошки. А если радостной старости достичь не удалось, но есть в глазах мудрость, Нужно ли сказать себе, что ничего не получилось, и опускать руки? Конечно, нет. Старость в радость — это лишь мем. Прислушайтесь. Старость в радость. И правда звучит, как какой-то диссонанс. И скорее под радостью подразумевается достойная и мудрая старость. У пожилых людей размеренный и привычный ритм жизни. Он сам важный источник для желания жить. Радость, требует много сил. А где их взять старому человеку? Очевидно, что чем была наполнена жизнь в молодости или позже, с тем вы и придете к старости. И если вы не успели развиться как личность и заинтересоваться чем-то в молодости или не захотели сделать это во зрелом возрасте, то вряд ли это произойдет и в старости. И от этого не может быть радости ни у кого вокруг. «Интересно, что чаще, как только начинаешь общаться с интересным пожилым человеком, его внешность и возраст не играют заметной роли. Харизма, ум, образованность, знания, тонкое чувство юмора. И вот уже думаешь, какой же интересный собеседник, и просто забываешь о его годах. И тем более все равно, где и какая морщинка у этого умелого рассказчика». «Подождите, подождите!» А не этим ли объясняются частые романы юных девушек со зрелыми мужчинами, как и молодых мужчин с дамами в возрасте? Получил сообщение. Если молодым людям интересно с этим пожилым человеком и к нему приходят поучиться и набраться опыта, то его старость явно состоялась. Не всем книги писать, но быть интересным, то есть оставаться вне времени и моды на что-либо, притягивать к себе людей – Явная мотивация не унывать на старости, а уж тут кто как. Одни штангу тягают или на шпагат садятся, другие вдруг танцевать начинают или еще что. Поэтому эстетика старости — это не просто внешний благополучный вид, это еще огонек творчества и плотность социальных связей. И да, мне кажется, это была бы нужная глава книги, тем более что тема очень непростая. Конечно, прямая спина, хорошее состояние, мускулатуры, модная одежда, ясный взгляд у человека в возрасте всегда вызывают уважение у окружающих. И никто не спрашивает, как ему удалось этого добиться. Но я могу сказать «за этих людей». Это труд, причем ежедневный. Будут ли такими активными и здоровыми те современные молодые люди, которые погрязли в дискуссиях, какой анализ ему сдать еще, чтобы не стареть, я не знаю. Получил такое интересное замечание от дамы. Передаю его близко к тексту. «Вот вы пишете, что должен быть вкус к жизни. А что это такое? Кроме того, если это совет от психолога, но вы не психолог, то я приму совет. А так как совет от доктора, то скорее не приму». Да, мой совет – не сдавать анализы на тему антистарения, так как это не более чем фокус с исчезновением ваших денег, а вести активный образ жизни. Именно это основа долголетия. И у такой жизни больше оснований привести к здоровому долголетию, чем при пассивной позиции. Какие причины у нас могут быть, чтобы долго жить? Давайте посмотрим на уникальный эксперимент – длящийся с 1938 года, в который было включено 724 американских подростка, Сегодня, когда оставшимся в живую глубоко за 90 лет, последний руководитель проекта Роберт Уолдингер сделал важный вывод, что нелабораторные показатели отражают, сколько проживет человек. На этой дистанции гораздо важнее, насколько он окружен любовью и заботой семьи и близких. Именно эти отношения позволяют стать долгоживущими. В итоге общее желание человека и его близких, чтобы он жил как можно дольше, и делают его долгожителем.